Пролог. Лондон. 14 мая 1602 года. В переулках Саутфорка было темно. Темно и одиноко. В воздухе висели запахи водорослей, клаки и гнилой рыбы. Он непроизвольно крепче сжал ее руку и потащил дальше. «Лучше бы нам было идти прямо вдоль реки, а в этой не переулков можно только заблудиться», – прошептал он. «Да, а в каждом уголке прячется вор или убийца». Ее голос звучал весело. «Великолепно, правда?» это в тысячу раз лучше чем сидеть в этом вонючем подвале и делать уроки она подобрала свое тяжелое платье и поспешила дальше. он непроизвольно улыбнулся талант Люси в любой ситуации и в любом времени находить что нибудь положительное был неповторим даже так называемое золотое время англии которое в данный момент не соответствовало своему названию не пугало ее скорее наоборот жаль что у нас не бывает более трех часов сказала она когда он присоединился к ней. «Гамлет понравился мне намного больше, если бы не пришлось смотреть его по частям». Она ловко обогнула отвратительную лужу жижи. Во всяком случае, внутренне надеялся, что это была просто жижа.